Глава восемьдесят Сейчас Откуда столько людей с Электро? Первым делом прохрипел Граем, прибыв на станцию. К чести мирара надо отметить, что он ни на секунду не потерял самообладание при виде нового знакомого. Впрочем, и бывший рассеченный демон больше всего сейчас напоминал Франта из нуарных детективов. «Заложники», — ответил теневик, пожав плечами. «Они нам больше не нужны. Отправляйте обратно!» Грайм с самого начала взял командование на себя, и никого это не удивило. Никто даже не собирался прикословить. «Сейчас сделаем», — сказал Мирр и взял под козырек. «Что с установкой?» Грайм то и дело принимал выгодные позы, а часть его тени развивалась сзади, наподобие плаща. «Генератор поля в рабочем состоянии и полностью готов к использованию», — отчеканил теневик. «Включайте по моей команде». В то же самое время людей с электро уже грузили обратно в корабль, чтобы вернуть на планету. Они уже совершенно перестали понимать, что происходит, но слушались приказов беспрекословно. Поэтому процесс занял совсем немного времени, и судно было готово к отлету за считанные минуты. Несколько последующих событий произошли одновременно, чем положили начало неминуемой развязки. Корабль с бывшими заложниками стартовал в сторону «Электро». Грайм увидел возвращающегося Бордеро и приказал включить установку. Генератор поля активировали. Слава Этнарха с жителями Электро оказался обесточен. Бордеро начало затягивать в установку. Вместе с ним туда же начало засасывать и физическую сущность Электры, которой в данный момент управляла Шарлин. Сама мессия в этот момент упала на пол своей квартиры, держась за живот, раздираемая невыносимой болью. Путы, сдерживавшие зародыш вселенной, от большого взрыва ослабели. Электро начала быстро расширяться. Бордеро смог противостоять работе установки, так как та была рассчитана на поглощение лишь одного энергетического существа, а фактически иметь дело пришлось сразу с двумя. Кроме того, Бордеро успел смекнуть, откуда исходит угроза для него. А еще он увидел дрейфующий неподалеку космический корабль.